Алексей Феофилактович Писемский. «Леший». Радиоспектакль по одноименному рассказу. Часть 1 «Был я командирован для производства одного уголовного исследования» в Кокинский уезд вместе с тамошним исправником, которого лично не знал, но слышал о нем много хорошего. Все говорили, что он очень добрый человек и ловкий распорядительный исправник. Он меня дожидался в Маркове, в усадьбе, что стоит на самом повороте с Кокинского торгового тракта на проселок, ведущий к месту нашего назначения. Это был уже человек пожилой, но еще бодрый, свежий И вообще имел наружность приятную и умную Он очень живо и без всякого подобострастия Поздоровался, назвавшись Иваном Семеновичем Я поспешил ответить ему тем же и взаимно представился Чем он со своей стороны, кажется, остался весьма доволен А скажите-ка, Иван Семенович, когда мы выезжаем? Я думаю, сейчас же Зачем золотое время терять? Я уж распорядился дать вам господских лошадей я себе велел закладывать свой тарантас Вот и хорошо Давно вы служите? Давненько По вниманию дворянства Выбираюсь три трехлетия И второе шестилетие О, Вот как Хлопотлива ваша служба? Ну, не без бестовоз Привычка Сначала, когда поступил, так очень было дик Только что вышел из военной службы, никого, ничего не знаю. Первое время над бумагами покорпел, а как погляделся, так понял, что сидя в суде, многого не сделаешь. И марш в уезд. Да так с тех пор все и езжу. А суд как же? О, все эти суды, доложу я вам, пустое дело. О, уж будто бы. Как же без суда? Ну... А ежели по правде сказать, так ведь только мы, маленькие чиновники, которые по улицам-то вот бегаем, да по проселкам ездим, дел-то и делаем -с. А прочие только ведь и, и есть что переписывают. Поверьте, что так. О, да, не балуй! Мерина! Мерина! Мерина, молодец! Эй, паря! Вы для чего ж марских лошадей не закладываете? Парень это разрешил, я же вам толковал! Ты кормить толковал, да? А где управитель? Черт, косолапый! Вы не поверьте, сколько у меня битвы с этими управителями Только и ладит себе в карман А чтоб парину угодить, так едет на мужике поди позови ко мне управителя Знаешь, где он? Знаю, Вахлигеле Ну и ступай, и позови его сюда! Да поживее! Да я-то я что э, Эй, Погоди, пока Захару был пристегивать! Погоди! А кто здесь управитель? Здесь управитель персону важность. Бывший камердинер господина. Рет пять назад вступил в законный брак с мамзелью, которая исполняла некоторое время при барине должность... Мадамы uh -huh. ага. А потом вот прибыл сюда Отращивать себе брюхо И набивать карман uh -huh. Не знаю, чем дело кончится я его поймал на одну штуку Сдается мне, что сломлю ему голову Не могу, сударь, видеть этого лакейства Особенно, когда они в управители попадают стал быть, вы думаете, что бурмистра из мужиков лучше? Ой, не в пример лучше-с Я скажу вам, наблюдал над этим много. Конечно, и из мужиков есть плуты, но ну, вместе с тем вы возьмите, сколько у них против лакея преимуществ. Хозяйственную часть он знает во-вторас основательные. И как сам мужик, так все-таки мужицкую нужду испытал. Следовательно, больше посовеститься обидеть какого-нибудь бедняка. Потом... Уважение в нем больше, потому что никогда не был к барину так приближен как какой-нибудь лакей. И главное наконец нравственность. Я вам прям скажу: все эти господа камердинеры, дворецкие, они с малых лет живут на свободе, в городе. а город город был вник для людей. В деревне чего бы и в голову не пришло, а тут как раз и научат и в карты играть, и трубку курить, и шампанское пить, и форс держать. <свят> да еще посмотрели бы, какой форс. Ни один господин не решится над мужиком так важничать, как ломаются эти молодцы. Я многим из них пошибал головы. У меня и способы на то приуготовлены. <свят> так вам, я думаю, и все помещики благодарны. Ну, нет, не все Впрочем, и не обходят вниманием Я даже, милостивый государь, имею несколько собственноручных писем От московского бывшего генерал-губернатора И скрывать не стану, даже пользовался их покровительством О -о -о. Но, не поверите ли, я бьюсь не так, чтобы из-за денег Ну, деньги деньгами... А ведь еще и дети есть ну, А дети все пристроены И Божьей милостью, и по милости хорошего знакомства Дети все на местах и даже помогают мне Если откровенно сказать, так я и служу больше по привычке Ху -ху. Силы еще есть Начальству, вижу, приятна моя служба Другой, неопытный, как он не бейся А на моем месте того не сделает, что я Привычка СМЕХ А... Он катит сюда, полюбуйтесь, какой-то гок-магок Что о нем скажете? Да, вы правы Видно, что растолстевший лакей Лицо сальное, глазки заплыли А бакенбарды-то, бакенбарды о, И часы на золотой цепочке а У него еще и перстень золотой, увидите А руки всегда грязные Вот, приказание получил явиться к вам ага. Здравствуйте, батюшка Егор Пармёнович ага. повидать с вами захотелось Сами вы уж заспесивились и глаз не кажете Сбирался А как же сбирался Да ведь думал, что сильно заняты А-а А вот если бы вы осчастливили меня и пожаловали ко мне чаю или кофейку откушать, или закусить бы что-нибудь, дело-то дорожное. Эх, -э -э -э -э -э, с удовольствием бы. Да не охотник я до да закусок-то. Уж точно. Справедливо изволили сказать про себя. Чем только вы живы, мы тому удивляемся, Иван семёнович Вот и господин мой бывал мне, эх, говорит Егор Парменыч. Повышению я рад, да и забот прибавится, и точность, и сна посмотришь лишаться, и пищу уж меньше употребляют, очень тоже старательны к службе. Да ты и по себе поди, это судить можешь. Именно, именно могу, Иван Семенович если сравнить мое положение с простым мужиком так увидишь большую разницу какая ему забота отпашет свою полосу на треплице тюри льда и спать а у меня и, -и, и конский завод межевание сплавные леса четыре тяжебных дел на руках а неприятностей да уж а -а -а. какие тут сон или пища? Приказания больше никакого не будет О приказание такое Ты все прежней своей методы не оставил За счет мужиков подводы справляешь а. Я уж об этом барину писал и ответ получил Так, неужелишь, Иван Семенович Я смел бы иметь против вас какое-нибудь сопротивление У нас половина запашки на барских лошадях идет Сморен так не приведи бог. А вдруг барин наедет? У мужика лошадь больше твоих барских работает. А, у них лошади особенные, сносливые. А наши кони нежные, их должно беречь пусть зенит и ока. Да и мне нельзя не выехать. Должность моя такая что я должен ездить. Экая у тебя должность славная. На храмовый праздник в Веденской ездил, в Селихово к Федору диву на Новоселье ездил, к воношевским мужикам на Никольщину, и все по праздникам. Отличная у тебя должность. Нам бы такую. На соседстве без знакомства не проживешь. Без этого уж нельзя А знаете что... Не можете ли вы доехать со мной в Тарантасе? Бричку вашу здесь оставим, сюда же и вернемся. чего же нет, Иван семёнович даже с удовольствием. А, вот и ладно. Верина, Верина, Эй, вы, не надо! Ведите лошадей домой. Ну, на том тебе спасибо, кормили. Пушкарев, подавай Тарантас. Слушай, ваш благородие. А ездил Иван семёнович как я выяснил, всегда с отставным унтер-офицером Пушкаревым. Он у него из-за рассыльного, из-за кучера. И все приказания исправника исполнял так. Сначала кекнет, усы поправит и двумя нотами выше вправляет. Унтер, одним словом. Батюшка, Иван семёнович что вы извольте тесниться... Располагается, располагается У меня место изрядно О, Не извольте беспокоиться Если вам угодно, я сейчас же велю господских лошадей изготовить Самую лучшую тройку велю заложить Спасибо, доедем как-нибудь Пошел! Ну! No! Не подумайте чего Капризму ему не отнесите Мы никогда этим где тяготимся Толком мне даючи не сказали, смею ли я чего-нибудь. Сделайте милость, приостаньтесь на минуту, а тем временем, как лошадей закладывать пожалуй, ко мне. Может, господин губернаторский чиновник не откажет мне в этой чести. Мы высоко должны ценить ваше внимание. Если вы к нам, милости вы не будете. Что же мы после этого значим? Ничего. Нет, брат, теперь никогда Трогай, живее. О, залетые! Унтер взмахнул кнутом и как-то особенно присвистнул Лошади разнохватили, так что Егор Порменов отлетел в сторону и едва устоял на ногах Проехать нам надо было верст 30 проселком Где только можно было, мы переходили на мелкую рысцу, но все-таки ехали очень медленно У меня из головы не выходил управитель Вы говорили, Иван семёнович что управители этого поймали на какую-то штуку. Поймал. Поймал, милостивый государь. Есть такой грех. Казус этот замечательный. Если хотите, я вам расскажу. Только вы уж извините, я начну издалека. Скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается.